«Молоднецкое общежитие. Изобретатель. Сопит и чертит. Парень валяется. На краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки. Босой парень орет. «Где сапоги? Опять сапоги сперли!» Что ж мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли, уборщик? Это в них Присыпкин к своей верблюдихе на свидание затопал, надевал, ругался, в последний раз говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению. Босой. Сволочь! Молодой рабочий убирает. И сорта после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше что? Бутыль с под пива, да хвост воблы. А теперь баночки ТЖ до да ленточки разрадуженные. Девушка, брось трепаться. Парень галстук купил. Так его уже Макдональдом ругаете. Парень, Макдональды есть. Не в галстуке дело» а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает, головой пошевелить боится. Уборщик. Лаком дырки покрывает. Заторопился. Дыру на челке видать. Так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал. Парень. Она у него и без карандаша черная, изобретатель. Может быть, не на том месте черная, Надо бы ему носки переодеть, уборщик. Сразу нашелся изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтобы бедею не сперли. Рванул тряпкой по столу, скидывает коробку, разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к свету, заливается хохотом, еле вызывая рукой товарищей. Все перечитывают, повторяют — «Пьер Скрипкин! Пьер Скрипкин!» — изобретатель. «Это он себе фамилию изобрел? Присыпкин!» «Ну что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин?» «А Пьер Скрипкин — это уже не фамилия, а романс!» «Девушка мечтательная ведь верно? Пьер Скрипкин! Это очень изящно и замечательно!» «Вы тут гогочите, а он, может, культурную революцию на дому проделывает», — парень. «Моды он уже, и Пушкина превзошел, висят баки, как хвост у собаки, даже не моет, растрепать боится», — девушка. «У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке опущена», — изобретатель. «Это его учитель по волосатой части развивает». «Парень, и на чем только у этого учителя волоса держится головы никакой. А курчавости сколько угодно. А сырости что ли, такие заводятся?» Парень с книгой. «Нет, он писатель Чего писал, не знаю, а только знаю, что знаменитый. Вечерка про него три раза писала. Стихи, говорит, о Пухтина, за свои продал. А тот, как обиделся... «Опровержение» написал. «Дураки, — говорит вы!» «Неверно все. Это я у нацина списал. Кто из них прав, не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так. Деньги занимать». Парень с метлой. «Нерабочее это дело — мозоль лаком нагонять». Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки и оборачивается. Слесарь. До рабочего у него никакого касательства. Расчет сегодня брал. Женится на девице парикмахеровой дочке. Она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренессанс. Изобретатель. Эльзевир? Шрифт такой есть, слесарь. Насчет шрифтов не знаю, а корпус у нее — это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал. Ну и, милка, ну и чудо. Одни груди по два пуда. Босой. Устроился, девушка. Ага, завидки берут, босой. А что ж, я тоже когда... Тех на руком стану, да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю, слесарь. Я тебе вот что советую, ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку, на улицу посмотрел, закрыл занавесочку, взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж, пошел, Басой, и пойду, и пойду. А ты что из себя, Карла Липкних-то, корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже, не бойся, припустишься, герой. Слесарь, никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? нет. «Нас, видите ли, много. На всех на нас, НЭПовских дочек, не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу, сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем». Босой. «Зарядил окопы. Теперь не девятнадцатый год. Людям для себя жить хочется». Слесарь. «А что не окопы?» Босой, врёшь! Слесарь, в шей сколько хочешь. басой врёшь! Слесарь, а стреляют бесшумным порохом. Босой, врёшь! Слесарь, вот уже Присыпкина. Из глазной двухстолки подстрелили. Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несёт за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. «Баян с покупками» заслоняет от Скрипкина откалывающего слесаря. «Баян, вы, товарищ Скрипкин, внимание на эти грубые танцы не обращайте. Они вам нарождающийся тонкий вкус испортят. Ребята общежития отворачиваются. Слесарь, брось кланяться». На балдашник расколочишь, Баян. Я понимаю вас, товарищ Скрипкин, трудно, невозможно при вашей нежной душе в ихнем грубом обществе. Еще один урок: оставьте ваше терпение не лопнутым. Ответственнейший шаг в жизни, и первый фокстрот после бракосочетания на всю жизнь должен впечатление оставить. Нус, проведитесь с воображаемой дамой. «Чего вы стучите, как на первомайском параде, Присыпкин?» «Товарищ Баян, башмаки с нему, во-первых, жмут, во-вторых, устаптываются». «Баян, вот-вот, так-так, тихим шагом, как будто в лунную ночь, в мечтах и меланхолии, и с пивной возвращаетесь, так-так». «Да не шевелите вы нижним бюстом!» Мы же не вагонетку, а мадемуазель везете. Так, так. Где рука? Низкая рука. Присыпкин скользит на воображаемом плече. Не держится она у меня на воздухе, Баян. А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте, и как будто для отдохновения большим пальчиком упритесь, и даме сочувствие приятно, и вам облегчение. О другой руке подумать можете. «Чего плечами затрясли? Это уже не фокстрот. Это вы уже шимское па продемонстрировать изволили, Присыпкин. Нет, это я так на ходу почесался, Баян. Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин? Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закатите глаза, как будто даму ревнуете. Отступите по-испански к стене». — Быстро потритесь о какую-нибудь скульптуру в фишенебельном обществе, где вы будете вращаться. Так этих скульптур и вас разных всегда до черта наворочено. Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите. — Я вас понял, коварная, вы мной играете, но... И опять пуститесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь. — Присыпкин. — Вот как? «Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин. Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране вам развернуться негде. Разве наш средний козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна! Вам выход в Европу требуется! Вам только Чемберлинов и Пуанкаров сломить! И вы, муленружи и пантеоны... Красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите превосходно. А я пошел. За этими шоферами нужен глаз до да глаз, до свадьбы с задатком стакан и ниросинки больше, а работу выполнят тогда хоть из горлышка. У -э Уходит, крича из дверей. Не надевайте двух галстуков одновременно особенно разноцветных, и зарубите на носу. Нельзя на выпуск носить крахмальную рубаху!» Присыпкин меряет обновки. «Парень, Ванька, брось ты эту бузу! Чего это тебя так расчучелило?» Присыпкин, «Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За что я боролся? Я за хорошую жизнь боролся!» «Вон она у меня под руками, и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг на случай надобности всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!» «Слесарь, боец, Суворов, правильно». Шел я верхом, шел я низом, строил мост в социализм, не достроил и устал, и уселся у моста. Травка выросла у моста, по мосту идут овечки. Мы желаем очень просто отдохнуть у этой речки. Так, что ли, Присыпкин? Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками! Во! Садится на кровать, напевает под гитару. На Луначарской улице... Я помню старый дом с широкой чудной лестницей, с изящнейшим окном. Выстрел. Бросаются к двери. Парень из двери. Зоя Березкина застрелилась. Все бросаются к двери. Эхи покроют ее теперь в ячейке. Голоса «Скорее! Скорее! Скорую!» «Скорую!» — голос «Скорая!» — «Скорей!» — «Что?» — «Сострелилась!» — на вылет, «Навылет!» — «Средний козий!» 16 — «Шестнадцать!» Присыпкин один спешно собирает вещи. «Слесарь!» — «Из-за тебя, мразь волосатая!» — «И такая баба убилась!» «Вон!» — берет Присыпкина за пиджак, вышвыривает в дверь и следом выбрасывает вещи. Уборщик, бегущий с врачом, Придерживает и приподнимает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу. «И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!» Присыпкин, отворачиваясь, орет. «Извозчик улица Луначарского, семнадцать с вещами!»